Глава 3. Бейкер-стрит. Лестница вела в кабинет Веры Крич. Он был тесным, немногим больше чулана, с маленьким окном, а рядом с ним, прямо возле верхней ступеньки, располагалась дверь, ведущая на пожарную лестницу. Эдди проверила эту дверь, на тот случай, если птица вылетела через нее. Но та была крепко заперта. Вера сидела за своим столом перед большим компьютерным монитором. Она сидела очень прямо, и ее пальцы шустро порхали по клавиатуре. Ее работа заключалась в том, чтобы отслеживать все утерянные вещи, прибывающие на Бейкер-стрит, и отмечать их как найденные, если кто-то предъявлял на них обоснованные права. Вера делала это посредством большого списка в офисной компьютерной системе, которую все называли «Шерлок». Сегодня она вводила описание забытых кем-то вставных челюстей. На столе у нее стояла подаренная папа Эдди картонная табличка с надписью «Быть потерянным и найденным — это суть жизни». Эди знала, что это папин девиз, и что папа подарил эту табличку Вере в знак приветствия, когда она несколько недель назад пришла сюда работать. Эди считала Веру немного странной. Она была не то чтобы холодной, но редко улыбалась и не очень любила с кем-то говорить. Эди остановилась в дверях, глядя на потолок. «Вы не видели птицу, влетевшую сюда?» Вера перестала печатать и подняла взгляд. У нее была странная, несимметричная прическа. С одной стороны волосы были коротко срезаны и заправлены за ухо, с другой — свисали вниз, расходясь, словно складчатая юбка. В них виднелась прядь странного синего цвета. «Здесь наверху?» — сухо спросила Вера. «Нет, я ее не видела». Эдди протиснулась в комнату, стараясь не таращиться на верены волосы. Она знала, что Вера любит птиц. С открытого окна ее кабинета свисала сетка с орехами, а иногда на карниз садился большой ворон, ожидая, пока Вера покормит его крошками. Но сегодня его не было. Вера снова начала печатать на клавиатуре, вводя описание гитары, которую папа Эдди забрал со станции «Слон и замок». На шее у нее висело увеличительное стекло, похожее на монокль. Оно выглядело старинным — Такое мог бы использовать Шерлок Холмс, чтобы изучить место преступления. «Пока я работала, в окно влетела птица и украла ложечку», — пояснила Эдди. «Вот как», — отозвалась Вера. «Что ж, здесь я ее не видела». «Она была очень странная», — продолжила Эдди. «У нее были зеленые перья», — она кивнула на сетку с орехами. «Наверное, она хотела есть». Она выглянула наружу и могла бы поклясться, что заметила промельк чего-то зеленого на ветке платана нарошего за окном. «Может, она вылетела в ваше окно?» «Ты уверена, что тебе не почудилось?» — с легким нетерпением спросила Вера. Эдди посмотрела в сторону двери, но там ничего не было, и она начала сомневаться, действительно ли она вообще видела эту птицу. «Может быть, она задремала, и это пригрезилось ей на границе яви и сна?» Эдди решила переключиться на другой вопрос, вертевшийся у нее в голове. А никто пока не затребовал деревянную шкатулку, ту, которую нашли на линии Бейкер-Лоо. «А кто хочет это узнать?» — спросила Вера. «Ну, я хочу. Это я нашла ее вечером в пятницу вместе с папой. Я хотела сказать с мистером Уинтером». Вера помедлила и набрала что-то на клавиатуре. «Просто мне показалось, что там внутри было что-то живое» добавила Эдди и сразу же пожалела об этом. Вера резко подняла голову. «Понятно». Потом снова посмотрела на экран и секунду спустя сообщила. «Нет, пока числится невостребованный.